Когда он познакомил меня с прямым коротким в солнечное заплетение, так я думал, что меня мустан клягнул. Малый бессовестно надувает вас, карт. Он такой же хворый, как я. Стыдно сказать, но этот недоносик просто водит нас за нос, чтобы пожить здесь на дровщинку. Однако прямодушный скотовод пропустил мимо ушей разоблачения чада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 Пошлите его ставить телеграфные столбы или объезжать мустангов. Ну, наши лошади готовы счастливо оставаться, сэр. И как порыв живительного освежающего ветра, доктор помчался дальше.